Глава тринадцатая Агилласт опередил графа Парижского и его супругу. Раньше, чем они подошли к порогу, он успел уже пасть ниц перед гигантским животным, в то время еще неизвестным Западу. Теперь его знают все под именем Слона. На спине Слона был паланкин, в котором находились императрица Ирина, и дочки её Анна. Никифор Бряненьи сопровождал их во главе блестящего отряда лёгкой конницы. Пышное вооружение которой понравилось бы больше крестоносцу, если бы в нём не было какой-то излишней щеголеватой изысканности. Зато эффект, который эти всадники производили своей внешностью, был, конечно, чрезвычайно велик. но из этого отряда телохранителей за Никифором последовали на террасу только офицеры. Они пали ниц и лежали, пока царственные дамы спускались со слона, и вновь поднялись, развивая султанами и блистая копьями, когда принцессы благополучно сошли на площадку перед храмом. В этой обстановке, не молодая уже, но величественная фигура императрицы и цветущая красота прекрасного историка принцессы Анны производили выгодное впечатление. Перед густым строем копий и развивающихся султанов стоял трубач, поражавший своим высоким ростом и богатством наряда. Стоя на склоне от каменной лестницы, он звуками своей трубы давал знать отрядам, чтобы они остановили шествие и ожидали повелений императрицы и супруги Цезаря. Красота графини Брингильды и ее фантастический полумужской костюм привлекли внимание дам семейства Камнен, но были слишком необычайны для того, чтобы им понравиться. Агелласт почувствовал, что ему необходимо представить гостей друг другу, чтобы встреча между ними могла состояться с надлежащим приличием. «Да будет мне дозволено сказать и сохранить свою жизнь. Эти вооруженные чужеземцы, которых вы видите», Достойные сподвижники тех воинов, которых ревностное желание помочь страждущим жителям Палестины привело с западного края Европы сюда под покровительство Алексея Комнена, чтобы содействовать ему, если он соблаговолит, воспользоваться их помощью в изгнании язычников из пределов священной империи и остаться для постоянной защиты этих областей в качестве вассалов его императорского величества, Нам приятно, достойный Агиласт, ответила императрица, что вы любезны к тем, кто готов выказать императору такую почтительность. И мы охотно вступим с ними в беседу, чтобы дочь наша, которую Аполлон наделил даром описывать всё, что она видит, могла познакомиться с одной из женщин-воительниц Запада, о которых мы столько слышали, но о которых знаем так мало достоверного. Государьня сказал граф. Я могу лишь в грубых словах указать вам, что именно неправильного я нашёл в объяснении этого старца относительно цели нашего прибытия сюда. Мы, конечно, не обязаны вассальной верностью Алексею и вовсе не имели намерения брать на себя такую обязанность, когда дали обет, который привёл нас сюда, в Азию. Мы пришли сюда потому, что святая земля отнята у греческого императора язычниками, сарацинами, турками, и прочими неверными, у которых мы намерены отвоевать её обратно. Мудрейшие среди нас и самые благоразумные сочли необходимым признать императора нашим сувереном, ибо для выполнения нашего обета это и единственно верный путь, который поможет нам предупредить раздоры между христианскими государствами. Почему мы, независимые ни от одного на земле государя, всё же согласились принести такую присягу? Императрица в течение этой речи несколько раз менялась в лице от негодования. Граф слишком уж настойчиво подчёркивал своё достоинство, и весь тон его речи явно свидетельствовал о неуважительном отношении к власти императора. Но она получила указание от своего царственного супруга строго остерегаться всяких ссор с крестоносцами, какой бы повод они к ним ни подавали. И потому императрица Милостива кивнула головой, сделав вид, будто ничего не поняла из этого резкого и прямого объяснения графа. Между тем, главные участники очень заинтересовались друг другом и только не знали, как им познакомиться поближе. Агиласт, начнём с хозяина дома, приподнялся, правда, с земли, но ещё не осмелился встать во весь рост. Он всё ещё склонял голову и спину перед принцессами, прикрывая руками глаза от их взоров. и молча ждал повелений, словно считал невежливым взять на себя инициативу в присутствии столь высоких особ, выражая, однако, всем своим существом, что его дом и его рабы находятся в их неограниченном распоряжении. В свою очередь графиня Парижская и ее воинственный супруг возбуждали живейшее любопытство в Ирине и ее ученой дочери, Анне Камнен. Царственным дамам казалось невероятно, что они никогда ещё не видели более совершенных обрастов человеческой силы и красоты. Естественный инстинкт, однако, заставил их предпочесть мужественную осанку графа. Жена показалась слишком надменной и неженственной, чтобы понравиться им. Графа Роберта и супругу его тоже чрезвычайно заинтересовал один предмет. По правде сказать, их внимание было поглощено чудовищным животным, невиданным ими доселе. на котором приехали Ирина и её дочь. Брингильда серьёзно расспрашивала, откуда взялся слон. Для чего ему хобот, клыки и огромные уши, в то время как величественная внешность императрицы и изящество и живость её дочери не произвели на неё никакого впечатления. Ещё одно лицо украдкой, правда, но с большим интересом рассматривало Брингильду. Это был Цезарь Никифер. Он пожирал глазами франкскую графиню, пользуясь минутой, когда этого не видели ни жена, ни тёща, чтобы не возбудить в них подозрений. Он первый решился нарушить молчание, которое становилось уже тягостным. Прекрасная графиня, это ваше первое посещение царицы мира, и вы, вероятно, никогда ещё не видали этого удивительного животного, которое называется слоном, спросил он её. Простите, ответила графиня. Наш учёный хозяин уже показывал мне изображение этого удивительного животного и сообщил мне о нём некоторые подробности. Все, слышавшие этот ответ Бренгильды, приняли его за намёк на самого философа, которого при императорском дворе звали Слоном. Никто точнее Агиласта не может описать это животное, сказала принцесса с лукавой улыбкой, и все кругом тоже заулыбались. Ему известна его преданность, его понятливость и верность, заметил смиренно философ. Это правда, добрый Агиласт, сказала принцесса. Не будем хулить животное, которое остановится на колене, чтобы поднять нас на себя. Пойдёмте к столу, чужеземная дама и вы, её доблестный супруг. Когда вы вернётесь на родину, вы расскажете там, что разделились с императорской семьёй трапезу. и убедились в том, что они такие же, как и все прочие смертные. Я и так охотно верю этому, сказал граф Роберт, и мне гораздо любопытнее было бы видеть, как ест это диковинное животное. Вам удобнее будет рассмотреть его в собственном его доме, ответила принцесса, взглянув на Агиласта. Государня сказала Бренгильда: "Мне не хотелось бы отказываться от вашего любезного приглашения, но солнце незаметно склонилось к закату, и нам пора возвращаться в город". "Не бойтесь", сказала принцесса. "Вы будете иметь счастье вернуться в сопровождении нашей императорской свиты, и она послужит вам защитой". "Бояться? Защита? Эти слова мне незнакомы. Знаете, Судареня, что мой супруг Благородный граф Парижский служит мне надёжнейшим защитником. Но даже если б его и не было со мной, всё равно Бренгильда Аспромонта ничего не страшится и в состоянии сама себя защитить. Прекрасная дочь моя, сказал Агиласт. Позвольте мне сказать, что вы неправильно истолковали милостивые намерения принцессы. Она обратилась к вам, как обратилась бы к знатной даме. своей соотечественнице. Она желает узнать от вас что-нибудь о своеобразных обычаях и нравах франков, прекрасной представительницы которых вы являетесь. В взамен она охотно доставит вам доступ в огромные зверинцы, в которых по велению нашего императора собраны животные со всей вселенной, чтобы удовлетворить учёное любопытство мудрецов, коим известны все живые твари, начиная от лани размером меньше обыкновенной мыши до этого огромного чудовищного обитателя Африки который обгладывает верхушки деревьев высотой в 40 футов между тем как его задние ноги не имеют и половины этой длины Довольно, сказала графиня с некоторым нетерпением, но Агиласт сел уже на своего конька. там есть, продолжал он, и огромная ящерица, по виду совершенно сходная с безобидными обитателями болот других стран, но в Египте являющаяся чудовищем в 30 локтей длиной. Чешуя на ней подобна непроницаемой броне. Поймав добычу, она плачет над ней, рассчитывая завлечь новую жертву этим подражанием человеческому плачу. "Довольно, довольно, отец", воскликнула графиня. "Роберт, Мы пойдём туда, не правда ли? Мы непременно пойдём туда. Там есть ещё. Не унимался Агиласт, видя, что ему удалось разжечь любопытство чужестранцев. Там есть ещё огромное животное с непроницаемой бронёй на спине и с рогом на носу, иногда даже с двумя. И кожи такой невероятной толщины, что ни один рыцарь ни в состоянии был бы пробить её. Пойдём туда, Роберт, пойдём, повторила графиня. Да, ответил граф. И одним ударом моего верного Трансфера покажем этим восточным людям, что такое рыцарский меч. Трансфер, буквально значит рассекающий железо. И кто знает, сказала Бренгильда, ведь эта страна чудес. Может быть, этот удар меча рассеет чары, которые заставляют какого-нибудь человека томиться в столь странном облике. Мы последуем за принцессой, воскликнул граф. Хотя бы даже вся её стража собиралась преградить нам путь. Ибо пусть знают все, кто меня слышит, что говорить нам, франкам, об опасностях и трудностях, значит только воспламенить наш дух и возбудить желание идти им навстречу. Произнеся эти слова, граф ударил по рукоятке своего меча, словно желая показать, каким способом он в случае надобности думает проложить себе путь. Звон стали и горящий взор доблестного графа Роберта заставили придворных вздрогнуть. Императрица, несколько встревоженная, вступила во внутренние покои дома. С любезностью, которой редко удостаивался кто-либо, кроме лиц близких к императорской семье, Анна Каменн взяла благородного графа под руку. "Я вижу", сказала она. что наша августейшая мать вошла в дом учёного Агиласта, и нам надо последовать за ней. На мою долю выпало счастье познакомить вас с греческими обычаями. Не беспокойтесь о вашей жене, сказала она, заметив, что граф оглядывается. Наш супруг, как и мы, охотно окажет внимание чужеземцам и поведёт графиню к столу. У нас не принято, чтобы императорская семья вкушала пищу с чужестранцами за одним столом. Но мы благодарим небо, научившее нас той вежливости, которая не видит унижения в отказе от обычных правил, когда это делается, чтобы почтить таких достойных гостей, как вы. Мы знаем, что и императрица желает, чтобы вы без стеснения заняли места с нами за столом. И хоть милость эта исключительна, всё же мы уверены, что наш царственный родитель одобрит её. С ударением «Я подчиняюсь вашей воле», — сказал граф Роберт. «Я мог бы уступить свое место за столом только тому, кто превзошел бы меня на поле брани. Но даме, особенно столь прекрасной, я охотно уступаю место. И я склоню перед ней колено всюду, где буду иметь счастье встретиться с нею». Принцесса Анна не испытывала никакой неловкости от того, что ей пришлось взять на себя необычную истинную, и, как ей могло бы казаться, даже унизительную роль – ввести к столу этого вождя варваров. Наоборот, ее самолюбию даже льстило, что она сумела покорить сердце такого упрямца, как граф Роберт. Императрица Ирина сидела уже за столом на главном месте. На ее лице выразилось некоторое изумление, когда дочь ее и зять Все вподлиню по правую и по левую стороны пригласили графиню сесть рядом с Цезарем, а графа, который отказался возлечь на ложе, как ему было указано, и пожелал сидеть по-европейски, усадили рядом с принцессой. "Я не лягу", сказал он со смехом. "Разве если только меня свалит достаточно увесистый удар. Да и то, если уж не в силах буду подняться, чтобы отплатить таким же ударом". Приступили к обеду. нужно сознаться, что это занятие считалось чуть ли не самым важным делом. Лица прибывшие вместе с остальной свитой для выполнения различных обязанностей при столе, виночерпии, стольники, слуги для отведения кушаний, предназначенных для императорской семьи, наполнили залу. Словно состязаясь друг с другом, они наперебой требовали у Агиласта всяких пряностей, приправ, соусов и вин. Они, видимо, нарочно выдумывали всё самое невозможное, чтобы вывести философа из терпения. Но Агиласт, предугадавший большую часть их требований, несмотря на их затейливость, удовлетворял их благодаря расторопности своего раба Диогена. Зато на него же он старался свалить всю вину. Если чего-нибудь из требуемого не оказывалось. Беру в свидетели Гомера, несравненного Вергилия и изящного Горация, — восклицал он, — что как ни жалка и ничтожна эта трапеза, но мною, этому трижды злосчастному рабу, были даны все указания раздобыть все приправы, сообщающие каждому кушанью надлежащий вкус. Вергилий. 70-й, 19-й годы до нашей эры. Знаменитый римский поэт. автор Энеиды. Гораций, 65-й, 8-й годы до нашей эры. Самый выдающийся лирик Древнего Рима. «Зачем ты, Олух, поставил маринованные огурчики так далеко от кабани и головы? И почему эти великолепные угри не обложены кругом надлежащим количеством укропа?» За то, что ты разлучил устриц с хюассским вином, твою душу следовало бы разлучить с телом или по крайней мере заточить тебя в темницу, где ты бы всю жизнь вертел жернова. Философ непрерывно осыпал бранью и проклятиями своего раба, что по нравам того времени вовсе не считалось непристойным. Чужеземные гости имели таким образом случай сравнить этот маленький поток его домашнего красноречия с шумным, глубоким потоком обильных выражений подобострастия по отношению к гостям. То и другое перемешивалось у него подобно маслу и уксусу, с помощью которых Диоген готовил свои приправы. Участие, принятое графом и графиней в обеде, было так незначительно, что оно удивило не только хозяина дома, но и его царственных гостей. Граф ограничился тем, что не глядя взял какой-то кусок с блюда, стоявшего перед ним, и выпил глоток вина, не задумываясь над тем, считается ли оно, по мнению греков, подходящим к этому блюду, после чего заявил, что он сыт. Дальше он отказывался от всего, что ему предлагали. Даже любезные уговоры его прекрасной соседки не могли заставить его отведать самых лакомых и редких яств. Его супруга Ещё с большей умеренностью вкушала пищу. Она запила её бокалом чистой воды, слегка окрасив её вином, да и то лишь по настоянию Цезаря. После этого супруги больше уже не принимали участия в пиршестве и, откинувшись в своих креслах, наблюдали, как усердно зато угощались остальные. Современные гурманы вряд ли могли сравниться с императорской семьёй в своих гастрономических познаниях. также как в умении и усердии применить на практике эти познания. Правда, дамы не вкушали по многу от каждого блюда, но не пропустили почти ни одного, которое подносилось им. А блюд этих было множество. Вскоре однако, выражаясь словами Гомера, нистовство жажды и голода утихло, тем более что принцессе Анне Каменен наскучило то ненимание, какое проявлял к ней её сосед. который, соединяя в себе высокие воинские доблести с весьма красивой наружностью, был не такой человек, чтобы женщины могли оставаться равнодушными к его невниманию. «Нет такой новой моды, которая не походила бы на старую», — говорит наш старый Чосер. Чосер — выдающийся английский поэт 14-го столетия, изобразивший в своих книгах В интерберийских рассказах представлены самые разнообразных слоёв английского общества своего времени. Так попытки Анны Камнен завести разговор с франкским графом мало чем отличались от усилий модной дамы нашего времени, вовлечь в разговор прекрасного кавалера, который сидя рядом с ней, не замечает её. Мы играли для вас, а вы не плясали. Мы пели вам радостный хор эвое эвое, но вы не захотели почтить ни Комуса, ни Вакха. Можем ли мы после этого видеть в вас поклонника Мус, коим равно как и Фебу, мы стремимся служить? Комус бог радости и веселья в греческой мифологии. Вакх римско-греческий бог вина. Прекрасная дама, ответил граф: "Не обижайтесь, если я раз навсегда скажу вам, что я христианин и плюю на Аполлона, Вакха, Комуса и презираю всех языческих богов". "О, как ужасно вы истолковали мои неосторожные слова", сказала принцесса. "Я только говорила о богах музыки, поэзии и красноречия, которых чтут наши божественные философы, и именами которых мы пользуемся для обозначения наук и искусств". А вы, граф, всерьёз увидели в этом нарушение второй заповеди? Матерь Божья, как следует быть осторожной в разговоре, если наши слова так толкуются? Граф рассмеялся. Я не хотел сказать вам ничего обидного и не собирался толковать ваши слова иначе, как в самом невинном и похвальном смысле. К тому же, насколько я понял, вы подобно нашему достойному хозяину принадлежите к числу тех, кто пером увековечивает для потомства историю ратных подвигов. нашего воинственного времени. Я отношусь с уважением к призванию, которому вы себя посвятили, и не знаю, каким ещё способом могла бы дама заслужить большую признательность будущих поколений, разве только если она, подобно моей жене Бренгильде, сама приняла бы участие в этих подвигах. Кстати, она глядит сейчас на своего соседа так, словно собирается встать и удалиться. Она, по-видимому, желает скорее вернуться в Константинополь, и я, с вашего разрешения, сударыня, не могу отпустить её одну. Этого мы не допустим, сказала Анна ко мне. Мы вместе с вами отправимся отсюда прямо в столицу, чтобы полюбоваться чудесами природы, собранными там щедротами моего царственного родителя. Если вам кажется, что мой супруг обидел графиню, не думайте, что он сделал это с умыслом. Наоборот, когда вы ближе узнаете его Вы убедитесь, что он из числа тех людей, которые так неловки в изъявлении своих любезностей, что те, к кому они обращены, часто понимают их в превратном смысле. Как бы там ни было, графиня парижская, поднявшись, больше не пожелала сесть за стол. Таким образом, Агиласт и его высокие гости должны были либо отпустить чужестранцев, чего им, видимо, очень не хотелось, либо насильно задержать их. а такая попытка могла оказаться опасной, да и малоприятной, или наконец, пренебрегая этикетом, отправиться вместе с ними и самим предложить отъезд. Хотя он был вызван желанием упрямых чужестранцев. Среди участников пира поднялись сумятица, толкотня, споры и крики, так как офицеры были оторваны от еды, по крайней мере, часа на 2 раньше, чем обыкновенно в таких случаях бывало. По взаимному соглашению был изменён также обычный порядок следования царственных особ. Никифор Брянни уселся на слоне рядом с тёщей. Агиласт сел верхом на смиренную лошадь, что позволило ему сколько угодно разливаться в своём красноречии и ехать рядом с графиней Бренгильдой, избрав её главной слушательницей своих разглагольствований. Красавица Анна Комнин обычно Путешествовавшая в Паланкине, предпочла на этот раз горячего коня, что давало ей возможность ехать рядом с графом Парижским, так как она намеревалась произвести сильное впечатление хотя бы на его воображение, если не на его чувство. Беседа императрицы с зятем содержала в себе главным образом ряд критических замечаний о манерах и поведении франков. и искренних пожеланий, чтобы они поскорее убрались из пределов Греции и больше не возвращались. Так, по крайней мере, выражалась императрица. А Цезарь не счёл удобным проявить в своих ответах большое расположение к чужеземцам. Агиласт со своей стороны должен был начать очень издалека, чтобы приступить к интересовавшей его теме. Сначала он рассказал о зверинце императора лучший по его мнению в мире коллекции животных и хвалил тех приближённых Алексея Камнена, которые побуждали его к такому разумному развлечению. Затем, покончив с ними, он перешёл к Никифору, которому, по его словам, константинопольский зверинец был обязан главными своими сокровищами. Я рада, что это так, высокомерно сказала графиня, нисколько не понижая голоса. Я рада, что он способен хоть на что-нибудь, кроме на шоптывание пошлости чужим молодым женщинам. Поверьте мне, если он даст волю своему языку скем-нибудь из моих соотечественниц, которую обстоятельства могут привести сюда в наше тревожное время, она непременно сбросит его в этот водопад, который бурлит там внизу. Простите меня, прекрасная дама, сказал Агиласт. Но вряд ли найдётся женщина, которая сможет столь жестоко поступить по отношению к такому красавцу, как Цезарь Никифор Бряний. Не полагайтесь на это, отец, сказала оскорблённая графиня. Клянусь моей святой покровительницей, владычицей сломанных копий, что если бы не уважение к этим двум дамам, которые проявляют внимание ко мне и моему супругу, у этого Никифора оказались бы переломаны кости, что случилось бы впервые с Цезарем со времени великого Юлия. Великий Юлий, Юлий Цезарь, знаменитый римский государственный деятель и писатель, убитый заговорщиками 15 марта 44 года до нашей эры. После такого точного и откровенного признания философ почувствовал некоторую тревогу за собственную особу и поспешил переменить разговор. Он сделал это очень ловко, начав рассказывать историю о Геро и Леандре. чтобы заставить таким образом эту строгую амазонку забыть о полученной ею обиде. Геро и Леандр, влюбленные, о которых повествует греческая легенда. Геро было жрицей в храме Афродиты, в Сесте, на берегу Гелеспонта, Дарданелл. Леандр жил в Абидосе, на другом берегу пролива, и каждую ночь приезжал к ней. Однажды ночью он утонул, и Геро с отчаяния бросилось в море. Между тем, графом парижским завладела, если можно так выразиться, красавица Анна Камнен. Она говорила о разных вещах, об одних более удачно, о других менее, но обо всём с одинаковой самоуверенностью. Добрый же граф в это время от всего сердца желал, чтобы его спутница благополучно бы покоилась вместе с очарованной принцессой Дюлякийской. Анна Камнен принялась всячески расхваливать норманнов, Пока наконец граф, устав слушать её болтовню о вещах, в которых она толком не разбиралась, не выдержал и сказал: "Государыня, хотя меня и моих соратников часто называют норманнами, однако мы вовсе к ним не принадлежим. Норманны идут сюда большим, особым отрядом под предводительством герцога Роберта, человека храброго, но полного причуд, ветренного и слабого. Я не хочу умолять их славы. Во времена наших отцов" Они завоевали королевство, которое было гораздо сильнее их собственного, и которое люди называли Англией. Вы держите у себя на службе, именуя их варягами, кое-кого из уроженцев этой страны. Правда, они были разбиты норманнами, но это храбрый народ, и мы не сочли бы для себя умаленьем чести сразиться с ними. Мы же франки, предки наши жили на восточных берегах Рейна и Заале, и обращены в христианство знаменитым Хлодвигом. Хлодвиг I, король франков, родоначальник династии Меровингов. Мы многочисльны и храбры, и одни можем отвоевать святую землю, даже если бы вся Европа не принимала в этом подвиге участия. Лукавый раб, который, вероятно, сам не знал того, о чём говорил, сказала принцесса, уверил меня, будто варяги природные враги норманнов. Вон он там идёт, рядом с Ахиллом Тацием. Позовите сюда ко мне того высокого воина с секирой на плече, обратилась принцесса к кому-то из свиты. Гирварт, подойдя к принцессе с суровым видом, отдал ей честь, бросив косой взгляд на гордую осанку француза, ехавшего рядом с Анной Камнен. Если я верно поняла тебя, любезный, то ты месяц тому назад рассказывал, что норманны и франки это один и тот же народ, врождённый племени, из которого ты происходишь. Норманны государряня, наши смертельные враги, изгнавшие нас из родной страны, ответил Герварт. Франки подданные того же государя, что и норманны, и потому не любят варягов, а также не пользуются их любовью. Любезный друг, сказал французский граф Ты не прав по отношению к франкам и приписываешь варягам, что, впрочем, вполне естественно, слишком большое значение. Ты напрасно думаешь, что племя в течение уже целого поколения прекратившее своё независимое существование, может быть для такой нации, как моя, предметом участия или ненависти. Меня не удивляет ваша гордость, сказал варяг. И то, что вы чувствуете своё превосходство над нами, которым на войне повезло меньше, чем вам. в вашей воле унизить нас или возвысить однако нет на свете ничего что доставило бы варягам большую радость чем если бы сотня их могла встретиться в честном бою со своими угнетателями норманнами или их нынешними соотечественниками хвастливыми франками и пусть бы тогда бог рассудил кто из нас больше достоин победы дерзкий ты нагло пользуешься случаем чтобы бросить вызов дворянину сказал граф парижский К моему горею и стыду я, как человек подневольный, не имею права сказать тебе «убей меня» или «я убью тебя» раньше, чем мы сойдем с этого места. «Как дерзкий безумец!» — воскликнул граф. «Разве ты достоин чести умереть от моего меча? Рехнулся ты или так напился своего Эля, что сам не знаешь, что говоришь?» «Ты лжешь», — сказал варяг, — «хоть этот упрек и считается у вас величайшей обидой». Быстрее молнии Франк схватился за меч, но тотчас же отвёл руку и с достоинством сказал: "Ты не можешь оскорбить меня". "Но ты оскорбил меня", ответил изгнанник. "И такое оскорбление можно смыть только кровью". "Чем и где я оскорбил тебя?", спросил граф. "Ты нанёс сегодня смертельное оскорбление великому государю". которого твой государь считает своим союзником и который принял тебя по всем правилам гостеприимства, отвечал Варяк. Ты оскорбил его так, как мужики на ярмарке постедились бы срамить друг друга. И это оскорбление ты нанёс ему в присутствии его воинов, вельмож и знатных рыцарей. Это дело твоего государя обижаться на меня за моё поведение, если он действительно принял его как оскорбление, сказал француз. Но это не соответствует нравам его страны, ответил Герварт. Кроме того, мы, верные варяги, считаем себя по присяге обязанными защищать нашего императора, пока мы ему служим, защищать каждую крупицу его чести, каждую пядь его владений. Поэтому рыцарь, граф или как бы ты там ни звался, знай, что между тобой и варяжской гвардией будет существовать смертельная вражда до тех пор, пока ты не загладишь обиду в честном поединке на жизнь и смерть с одним из императорских варягов. Весь этот разговор происходил на франкском наречии, и поэтому содержание его осталось непонятным чинам императорской свиты. Но принцесса, с некоторым удивлением слушавшая разговор крестоноса с варягом, прервала его и учасливо обратилась к графу. Надеюсь, вы понимаете, что положение этого бедняги слишком ничтожно по сравнению с вашим, чтобы вы могли встретиться с ним в рыцарском, как вы это называете, поединке. На такой вопрос ответил рыцарь. Я могу сказать только одно. Варяг храбрый и сильный человек. Отказаться от его вызова противно моему обету. Возможно, что я уроню своё рыцарское звание, приняв этот вызов. Но в целом мире не найдётся человека, который мог бы сказать, что Роберт Парижский когда-либо уклонился от боя с кем бы то ни было. Через кого-нибудь из ваших бравых начальников императорской охраны этот бедный малый, одержимый таким странным честолюбием, узнает, что желание его будет исполнено. И тогда, сказала Анна Комнен, тогда, выражаясь словами этого бедняги, Господь покажет, кто из нас прав. ответил граф Это значит, что если среди начальников гвардии найдётся человек достойный чести содействовать осуществлению столь благочестивого и разумного намерения, то императору моему отцу придётся лишиться либо верного союзника, либо самого преданного и надёжного, не раз отличившегося в бою своей личной охраны. Я рад слышать, ответил граф, что этот человек обладает такими достоинствами. Очевидно, для его самолюбия есть некоторое основание. Но не беспокойтесь, благородная принцесса. Вызов ещё не принят. А если бы и был принят, то исход его в руках божьих. Принцесса больше не возражала, но решила дать тайное распоряжение Ахиллу Тацию, чтобы тот не допустил поединка, который мог бы иметь роковой исход для одного из храбрых соперников. Между тем, глазам путников представился уже город, сверкающий в темноте множеством огней. Царственный кортеж последовал к золотым воротам, где его встретил выстроившийся караул во главе с верным центурионом. Теперь мы должны вас покинуть, государюня, сказал граф, когда все остановились перед малым входом в Лахернский дворец. И отыскать, если мы это сумеем, то помещение, которое мы занимали прошлой ночью. Нет. Вы отужинаете и проведёте ночь в таком месте, которое более подобает вашему званию, а вашим квартирмейстером, граф, будет особа из императорской семьи, ваша сегодняшняя спутница, добавила императрица. Граф был весьма склонен воспользоваться этим гостеприимством, хоть он был всецело верен своей прекрасной Бренгильде, и ему даже в голову не приходило предпочесть ей другую. Он всё же почувствовал себя польщённым вниманием женщины столь высокого звания и такой исключительной красоты. Как мы видим, комплименты, которыми его осыпала принцесса, не пропали даром. От его утреннего настроения не осталось и следа. Он принял предложение императрицы с тем большей готовностью, что темнота не позволила ему разглядеть на лице Бренгильды облачка неудовольствия. Как только Супружеская чита вступила в тот самый лабиринт бесконечных залов и покоев, в которых недавно ещё блуждал Гирвард, перед ними предстали дворцовые слуги. Мужчины и женщины в богатых одеяниях и преклонив колено, предложили им перейти в другое помещение, чтобы привести в порядок своё одеяние, прежде чем они предстанут перед императором. Брингильда взглянула на свой наряд и оружие, забрызганные кровью дерзкого скифа. И хотя была амазонкой, всё-таки была сконфужена небрежностью и неопрятностью своего одеяния. И у рыцаря тоже оружие было не в надлежащем порядке. Скажите моему оруженосцу Агате, чтобы она пришла помочь мне, сказала графиня. Она одна привыкла снимать с меня доспехи и одевать меня. Слава богу, подумала придворная дама Гричанка, что я избавлен от того, чтобы снимать платье, для которого понадобились бы кузнечный молот и клещи. Скажите марсиану, моему оруженосцу, сказал граф, чтобы он подал мне кольчугу, серебряную с голубым, которую я выиграл, побившись об заклад с графом Тулузским. Не удостоюсь ли я чести привести в порядок ваши доспехи? спросил пышно одетый придворный. по наряду которого и по некоторым другим признакам можно было заключить, что он по профессии оружейный мастер. «Я одеваю в латы самого императора. Да будет свято его имя». «А сколько заклепок при этом забила твоя рука?» — спросил граф, схватив его за руку. «Твои руки выглядят так, словно ты моешь их только молоком и розовой водой». «А это что за детская игрушка?» продолжал он, указав на серебряный молоточек с рукояткой из слоновой кости, который тот носил за фартуком из белой как молоко козлиной кожи и который служил знаком его ремесла. Оружейник смущённо попятился. Он сжал мою руку словно тисками. Шипнул он другому придворному. В это время императрица с дочерью и зятем удалились в свои покои, чтобы переодеться. Агилласт был позван к императору, а чужестранцев проводили в две разные, но смежные комнаты, великолепно убранные, которые и предназначались для них и их свиты. Оставим их на некоторое время, пока они при помощи своих оруженосцев заняты выбором наряда, приличествующего для такого важного случая. Агилласт застал императора в то время, как он собирался облачиться в самую пышную одежду — ибо так же, как при Пекинском дворе, перемена парадной одежды была одним из главных обрядов в Константинополе. «Ты отлично все устроил, Агелласт», — сказал Алексей философу. «Я доволен тобой. Если бы не твои ум и находчивость, нам не удалось бы отделить от стада этого неукротимого быка и незнающую ярма телку. И если нам удастся взять их в руки, мы, надо полагать, приобретём немалое влияние и на тех, кто считает их храбрейшими в стаде. Моего скромного разумения, сказал Агиласт, оказалось бы недостаточно для осуществления плана, задуманного с таким умом и прозорливостью, если бы его не вдохновляла и не поддерживала несравненная мудрость вашего священнейшего величества. Мы знаем, что это нам принадлежит мысль задержать этих людей либо добровольно в качестве союзников, либо как заложников. Их друзья заметят их отсутствие только тогда, когда война с турками будет уже в разгаре. Но они тогда не смогут поднять оружие против священной империи, даже если дьявол внушит им такое намерение. Таким образом, Агиласт, мы будем иметь у себя заложников столь же ценных, как граф Вермондуа, освобождение которого этот ужасный Готфрид Бульонский добился от нас угрозой немедленной войны. Я прошу позволения добавить еще одно соображение к числу тех, которые сами собой столь удачно подкрепляют решение, принятое вашим величеством. Возможно, что при соблюдении величайшей осторожности и вежливости по отношению к этим чужестранцам, они совершенно искренно примут нашу сторону. Я понимаю. Понимаю тебя, сказал император. И сегодня же вечером мы примем графа и его супругу в зале императорских приёмов в самых пышных одеждах, какие только имеются в наших шкафах. Соломоновы львы будут рычать. Золотое древо камнен покажет свои чудеса, и слабые глаза этих франков будут совершенно ослеплены блеском империи. Это зрелище должно произвести на них сильное впечатление и склонить к тому, чтобы стать союзниками и слугами державы, которая намного сильнее, искуснее и богаче, чем их собственная. Ты хочешь что-то сказать, Агиласт? Твой возраст и долгие занятия сделали тебя мудрым, и хотя мы высказали своё мнение, Всё же ты можешь, не боясь за свою жизнь, сказать то, что ты думаешь по этому поводу. Трижды по три раза Агиласт коснулся альбома края императорской одежды, видимо, испытывая большие затруднения, чтобы подобрать те слова, в которых он мог бы выразить своё несогласие с монархом, не впадая в то же время в явное ему противоречие, что было бы совершенно недопустимо. Святые слова Коиме ваши священное величество выразили ваши глубоко справедливые и правильные мысли неоспоримы. Они не могут быть опровергнуты, даже если бы и нашёлся человек настолько числавный, чтобы оспаривать их. Тем не менее, добудет да мне позволено сказать, что самые мудрые доводы тщетны перед теми, кто не способен внять убеждениям рассудка, точно так же, как тщетно было бы показывать слепому написанную яркими красками картину или Как сказано в Писании, метать бисер перед свиньями. Ошибка здесь не в священных ваших суждениях, а в тупости и невежестве варваров, к которым вы обращаетесь. "Говори яснее", сказал император. "Сколько раз мне повторять тебе, что когда мы хотим получить дельный и полезный совет, мы знаем, что должны пожертвовать церемониалом". "Хорошо. Скажу просто. Сокровища нашей великой империи, столь заманчивые для этих варваров, только внушают им желание вступить в войну с нацией, обладающей такими богатствами и которая мало способна, по их мнению, к защите. Таков, например, Боемунд Таренский и многие из крестоносцев, уступающие ему по способностям и уму. Полагаю, мне нет надобности объяснять вашему императорскому величеству, что в этой необычайной войне он руководствуется исключительно своими личными интересами, и что по тому можно точно рассчитать, как он будет действовать дальше. Для этого вам достаточно только знать, в какую сторону толкают его алчность и себелюбие. Но среди франков встречаются и другие люди, на которых надо влиять совсем иными средствами. если вы хотите руководить ими. Если бы мне было дозволено, я обратил бы внимание вашего величества на те способы, которыми ловкий фокусник при вашем дворе обманывает зрителей, старательно скрывая приемы, с помощью которых он достигает своей цели. Эти люди, я имею в виду крестоносцев, с более возвышенным образом мыслей, тех именно, что руководятся в своих поступках требованиями к так называемому «рыцарству», презирают страсть к золоту так же, как и самое золото. Зато если оно им случайно понадобится, они достаточно бесцеремонно берут его там, где им легче всего его взять. Таким образом, одинаково трудно подкупить их огромными суммами золота или не дать им того, в чем у них случайно окажется нужда. В первом случае... Они не предадут никакой цены, подаренной им маленькой кучке золота, жёлтой грязи, как они его называют. А во втором они сумеют взять, не спрашиваясь, всё, что им захочется. Жёлтая грязь, прервал его Алексей. Так они называют этот благородный металл, равно уважаемый римлянином и варваром, богачом и нищим, великим и низким. церковникам и мирянинам. Метал, за который всё человечество борется, строит козни и заговоры, подвергает вечному проклятию душу и тело. Они безумцы, Агиласт, совершеннейшие безумцы. Страх и опасность, кары и бедствия вот единственные доводы, какими можно повлиять на этих людей, недоступных силе правищей всеми. Страху они так же малодоступны, как и корысти, сказал Агиласт. Они с детства научены презирать страсти, имеющие власть над обыкновенными людьми. Приключения, которые могут соблазнить других людей, интересуют их только тогда, когда они сопряжены с опасностью для жизни. Я, например, рассказывал графу парижскому предание о принцессе Зюлюкийской, которая в зачарованном сне Прекрасная, как ангел, ждёт избранника-рыцаря, который должен снять с неё чары, разбудить её и получить в обладание её её королевство и её бесчисленные сокровища. И поверьте, ваше величество, мне еле удалось заставить его выслушать мою легенду. Он заинтересовался этим приключением только когда я уверил его, что он встретит там дракона. По сравнению с которым огромнейший дракон из франкских романов покажется ему не больше стрекозы. И это сильно подействовало на храбреца. Спросил император: "До такой степени, что если бы я своим повествованием не возбудил ревности у его графини Пинтезелеи, он позабыл бы о крестовом походе и обо всём, что с ним связано, и отправился бы на поиски Зюликии и его спящей принцессы?" Пентезелея. Легендарная царица амазонок, совершившая ряд замечательных подвигов. В конце Троянской войны пришла на помощь Приаму и была убита Ахиллом. Снимая с неё доспехи, Ахилл был так поражён её красотой, что заплакал. В таком случае, сказал император, мы воспользуемся услугами сказочников. У нас, в отличие от этих франков, имеется достаточно людей, у которых отсутствует благородное презрение к золоту. За горечь звонкой монеты они победят самого дьявола, соревнуясь с ним в лжи. Может быть, этим способом нам удастся, как говорят моряки, оставить франков без попутного ветра. Тут нужна величайшая осторожность. Просто лгать дело не хитрое, но чуть отклониться от истины Не легче, чем попасть при стрельбе из лука в крохотную точку, начертанную на горизонте. Чтобы заставить Франка делать что нам угодно, нужно прекрасно знать его нравы и склонности. Нужно большое присутствие духа и осторожность, и самое гибкое умение направлять его внимание куда следует. Если бы не моя ловкость, то мне пришлось бы поплатиться за ложный шаг на службе вашему величеству. В сфере появился канша Обидевшись на меня, чуть не сбросила меня в мой собственный водопад. Настоящая Фалестрис, сказал император. Я постараюсь не сердить её. Да позволено мне будет сказать и сохранить жизнь. Цезарю Никифору тоже следовало бы быть осторожнее, заметил Агиласт. Это дело Никифора и нашей дочери. Я всегда говорил ей, что она слишком щедро почтует его историей. Чтобы развлечь человека, было бы достаточно читать ему не больше одной-двух страниц. Я сам, Агиласт, должен тебе признаться, что слушать каждую ночь об одном и том же, на это не может хватить терпения даже у святого. Забудь однако, добрый мой Агиласт, что ты слышал от меня эти слова. А главное, не вздумай напоминать об этом в присутствии нашей августейшей супруги и дочери. то, что позволил себе Цезарь, не выходило за пределы самого невинного ухаживания, сказал Агиласт. Но я должен сказать, что с Графиней шутить опасно. Сегодня она убила скифа Таксартиса сразу одним ударом по голове. Ого. Я знал этого Таксартиса. Пожалуй, он заслужил такой конец. Это был бессовестный и дерзкий грабитель. Запиши однако, как это произошло. Укажи имена свидетелей, чтобы, если понадобится, мы могли бы выставить это происшествие перед собранием крестоносцев, как акт насилия со стороны графа и графини парижских. Я уверен, сказал Агиласт, что ваше императорское величество не пропустите золотого случая привлечь под ваше знамёна лиц, столь прославленных своим рыцарством. А чубы бы вам не пожаловать им какой-нибудь греческий остров, который стоит сотни их жалких парижских владений. А если вы даруете им этот лен с условием изгнать язычников или мятежников, временно завладевших этим островом, то такое пожалование покажется им ещё заманчивее. Мне нет надобности говорить вам, что все знания, мудрость и опыт бедного Агиласта находится в полном распоряжении вашего величества. Император с минуту помолчал, а затем, как будто тщательно обдумав своё решение, сказал: Достойный Агиласт, я доверяю с тебе в этом трудном и даже опасном деле. Но я всё же остаюсь при своём намерении показать им соломоновых львов и золотое древо нашего императорского дома. На это ничего нельзя возразить, ответил философ. Только не ставьте слишком много стражи. Эти франки подобны горячему коню. В хорошем настроении слушаются и шёлковой уздечки, но стоит им разгоречиться или почувствовать хотя бы некоторое подозрение, а это легко может случиться, если они увидят большое количество вооружённых людей, их не удержать и стальными уделами. Я буду осторожен. сказал император: "В этом также, как в других случаях. А теперь позвони в колокольчик, Агиласт, чтобы пришли слуги одеть меня. Пока мы одни, ещё одно единственное слово, ваше величество. Не разрешите ли вы мне взять на себя управление вашим зверинцем?" "Ты поражаешь меня", сказал император, доставая печать с изображением льва и подписью "Победил лев". из колена и удина. Этот знак даёт тебе право распоряжаться нашим зверинцем. А теперь будь хоть раз откровенен со своим повелителем. Ибо лукавство, даже по отношению ко мне, свойственно твоей природе. Какими чарами ты собираешься покорить этих необузданных дикорей? Силой лжи, ответил Агиласт с глубоким поклоном. ты, я полагаю, посвящён в её глубочайшие тайны, сказал император. И на какую из их слабостей ты думаешь действовать? На их любовь к славе, сказал философ и попятился спиной к выходу из царского покоя, куда в эту минуту вошли слуги, чтобы облечь государя в императорские одежды.